Глава первая «Страхова!» — завопил влетевший в окно двухглавый орел, напугав мою подругу, за что и получил воздушной плетью по носу, ибо беременных пугать чревато. Впрочем, урок незваный гость не усвоил. «Ты выиграла в лотерею?» — сообщил он, принюхиваясь. «Чаек малиновый? С пирожными? м м, -м. Мешок золота, надеюсь, выиграла?» — хихикнула я. «Ну а что? Не всю же жизнь мне зелье на заказ варить, да привороты от ворота штамповать». «Не, не мешок. Год учебы», — сообщила одна голова, вторая авторитетно кивнула. «Еще один», — нервно дернула глазом я, опасаясь, что ректор от щедрот душевных, и из мести тоже, — решил оставить меня на второй год. «Да что же это такое?» — воскликнула Кати, отбирая у дракона коробку с пирожными, содержимое которой стремительно исчезало. «Рик, Рок!» — обратилась она к головам. «Вы с какого голодного острова свалились?» «Подожди, Кати. Остановил ее чешуйчатый мутант, выставив вперед когтистую лапу, в то время как другая незаметно сперла прямо из-под носа блондинки очередную розочку с нежнейшим воздушным кремом. «Элька, это главная новость дня. Вся академия гудит. А вы тут сидите и пироженки без нас трескаете. Ты только представь! В одной из лучших магических школ Семи Королевств скоро побываешь. Ёшкин кот!» Взвыла я, запустив руку в свои каштановые кудри, из которых выудила пару листьев. «Хмм, наверное, после посиделок в кустах осталось, где я выслеживала очередную гниду, по которой вселенская справедливость плачет». «Почему сразу кот?» материализовался из воздуха Учандр Урчарович и, недовольно фыркнув, гордо проследовал на подоконник, где и улегся, щуря красные глаза, выдававшие в нем мелкую нечисть. А этого зачем мне принесла? Или тоже с новостями на хвостах явился? «Я что, студенткой по обмену стану?» спросила с надеждой, что все не так. Краемуха слышала про эту модную авантюру, когда вернулась с каникул, но не придала сплетням особого значения. «А тут на тебе! Не было печали!» «Станешь! Угу! Так что покой обратно вещички, ведьма! Завтра в дорогу!» Сказал дракон, стрельнув еще одно пирожное. Большое, такое, аппетитное. С клубничным конфитюром внутри. Учадурчарович, Уставилась я на кота. «Уж он точно шутки со мной шутить не станет. Не станет же!» Кот оживился, махнул тремя хвостами и подтвердил информацию, а потом принюхался, как давеча дракон, и смущенно попросил. «Девушки, милые, не угостите пирожным вашего преданного слугу. Буду очень признателен. Котелок перед началом учебного года что-то совсем не варит, а сладенькое от этого лучшее лекарство». Котит тут же поставила коробку с оставшимися угощениями перед котиком, еще и чай ему налила. «Вот она, волшебная сила вежливости». «Глянь последние новости через волшебное зеркальце», – предложила она мне. И как я сама не догадалась, тоже, по-видимому, голова соображать перестала от наплыва гостей и новостей. Следующие пять минут мы с подругой сидели, практически соприкасаясь головами, и в полнейшем офигении взирали на сатира, радостно оглашавшего итоги Международной студенческой лотереи, которую решили каждый год проводить ректоры нескольких магических вузов, собравшись однажды на тайную сходку. «Внимание, вопрос!» что они там пили, раз до такого додумались. «Элис, смотри!» кати взглянула на меня круглыми глазами. «Там правда твое имя. Будто я сама не вижу». «А мы что говорили?» Возмущенно засопели обе головы дракона. «Повезло тебе, Страхова». «Мур-мур», — добавил кот, наслаждаясь пирожным. «Повезло?» — опешила я. «Да меня нагло подставили». «Исключено», — замотал головами дракон. «Мы своими глазами все видели. Розыгрыш был честный. Твое имя выпало из огромного перечня имен с факультета разрушений», заявили они хором, завистливо поглядывая на меня. «Было бы чему завидовать». «От Созидателей тоже парень какой-то едет. Отличник вроде. Тоже третий курсник». «Вот именно. Отличниками обычно Академии и обмениваются. Я-то чем такое счастье заслужила? А кто перед каникулами сдал на отличный экзамен по любовной магии, приворожив гарпию к ректору? ехидно напомнил Рик. «Нечего было ежеватсловичу сомневаться в стойкости моего экспериментального зелья», буркнула я. «Агарпия? Ну, сама виновата». «Акати после очередного твоего стимулятора страсти». «Я не в обиде», — перебила дракона подруга, поглаживая округлившийся животик. «Мы с мужем детей после завершения моей учебы, конечно, планировали, но раз уж так вышло...» Она улыбнулась, слегка покраснев. «Сигурд счастлив. и Я тоже». «А ведь парни правы, я и тут поспособствовала. Случайно, правда? Теперь все ждем скорого появления на свет маленького уникума. Малыш магически силеный, чертовски хитер. Пол заранее определить не получилось даже у профессора с кафедрой ясновидения. Можем еще куратора нашего вспомнить». «Вот куратора вспоминать точно не надо», воскликнула я, не желая говорить о Сильфе, который никак не хотел понять, что не нужны мне романтические отношения, особенно с ним. «Так, ладно». «А выяснить, куда именно меня отправляют, уже можно?» — сменила тему я, схватив зеркало. В тот же миг волшебная вещица показала мне момент, где довольно как слон-сатир радостно раскручивает два барабана, над которым парит крошечная феечка и обильно посыпает их волшебной пыльцой, промоча какие-то заклинания. «Веселятся, гады, а мне что-то совсем не до смеха стало». «Университет мертвых душ?» — пробормотала я, предчувствуя очередное приближение нервного тика. На оба глаза сразу. Фух, мимо! Выдохнула чуть погодя. Златоглавая Малерель!» Прочитала название эльфийской академии, мелькнувшее на табло, и с разочарованием добавила: И это в пролете. Когда же барабаны перестали вращаться и рядом с моим именем зажглось четкое название учебного заведения, я нервно икнув, выдавила: кик ки ки Кажется, меня заклинило. Киксок. Ахнули братья, имея в виду Академию Боевой Магии, где народ, говорят, так муштруют, что на эксперименты и проказы никаких сил не остается. Я отрицательно замотала головой. «Неужели кихронские мхи в ворочих землях?» Ужаснулась подруга, которая отошла, чтобы налить водички. Разумеется, мне. «И вовремя!» «Кикиморья!» Выдохнула я, судорожно вспоминая все, что знаю о печально знаменитой Кикима. Кикиморской магической академии, расположенной на болотах. Верховодили там кикиморы, водяные и, внезапно, некроманты. Юмористы и пакостники всех мастей. Результаты стопудово подтасованы. Кто-то решил, да ну ее в болото, меня туда и послали. Я вам как ведьма говорю. Выпалила, осушив сразу весь стакан. Ну, пожала плечами Кати. Зато коркам не поедешь. Всяко ведь плюс. К эльфам тоже, вздохнул дракон разочарованно. Мурнямур. -мур. Непонятно, что хотел сказать кот. Возможно, он просто похвалил пирожное. Какое все-таки странное чувство юмора у судьбы. Приехав пару дней назад в академию, я поджидала подругу и рассчитывала на еще один незабываемый год нашего совместного обучения в Ариз. А вон как все повернулось. Она беременна и, скорее всего, возьмет академический отпуск после рождения первенца. А я уезжаю на целый год по обмену в Кикиморью. Или, правильнее сказать, на обмен. Интересно, а на что такое ценное меня выменяли? Или променяли? А может, просто сплавить решили, чтобы статистику не портила и преподов до любовного бреда не доводила? Ежу, понятно, дело тут не чисто. На следующий день. Как довести эталонного мага-созидателя до жажды разрушения? Элементарно. Надо просто посадить его в один экипаж со мной и моим багажом, говорящая часть которого радостно распевала всю дорогу, как тусовку, и орала в два горла частушки, порой неприличные. Первый парень на деревне, тьфу ты, первый в рейтинге арисовских зануд, разумеется, не оценил наш развеселый репертуар, потому, наверное, и денег не одолжил на дополнительные билеты, когда мы пытались тем же составом загрузиться в купе. С зайцами проводница меня в вагон, увы, не пустила». Тощая Грымза с зеленовато-серой кожей и поганкой на левой брови, слащаво улыбаясь, пыталась получить доплату за провоз животных без ветеринарного паспорта, билета и намордника. И ей было глубоко до лампочки, что разноцветные зверьки вообще-то разумные, говорящие, магически одаренные. Черт, да я бы даже доплатила, чтобы не выслушивать весь этот бред, но пару дней назад впустила все деньги на чешую Левиафана, редчайший ингредиент для магических снадобий. Кто же знал, что меня из аресток не вовремя выпишут? Купе нам с товарищем по годовому переезду на болото, который носил звучную фамилию Ураганов, оплатила Академия. Но кроме этого, скупердяй ректор не расщедрился даже на пару медяшек. Вот уж не ожидала от Ежи Вацлавича такой подлянки. Хороший же мужик. Был. В прошлом году нам из столько всего спускал и не сдал меня градоправителю Кирасполя, хотя мог. Что теперь-то изменилось? Неужели его так история с Гарпией возмутила? Так он ведь сам напросился. Или дело в их недавней ссоре с моей бабушкой? Хотя, скорее, два в одном. Так или иначе, но сейчас я тут, в поезде. Без денег, без живности, без какого-либо понимания, что нас ждет в Кикимории и с билетом в один конец. Впрочем, насчет живности еще не все потеряно.